Глава четырнадцатая. Я взмахнул пылающими клинками и осветил приближающихся тварей. Что-то мне все это напоминает. Ну да, точно. Холл третьего этажа замка князя Преображенского. Почти один в один. Только здесь площадь по итогу больше. Значит, надо прорубаться к вратам и уничтожать их в первую очередь, чтобы все это не затянулось». Первым делом я ударил прямо перед собой потоком огня, который сорвался с моих клинков и широкой полосой рванул вперед. Многоголосый воирев и рев разорвали тишину, а сполохи пламени на загоревшихся монстрах озарили невероятное количество разнообразных тварей, заполнявших пространство. Если все это сжечь в помещении, находящемся глубоко под землей, то дышать будет нечем. Значит, нужны другие методы. Прибережем огонь для другого случая. Кэт широким фронтом парализовало первые ряды, а я влил силу в клинки и ринулся в атаку. Тяжелый, особо твердый сплав усиленной магии и божественным светом легко справлялся с отрубанием огромных голов и мощных конечностей, пытавшихся сбить меня с ног и распороть когтями. Монстров поменьше расстреливали мои бойцы, они же добивали брыкающихся подранков». Ридигер одиночными ударами и энергетической волной медленно, но уверенно расчищал дорогу к ближайшему активному порталу. Не останавливая вращение клинков, я сменил направление и пошел рядом с ним. По мере приближения к вратам, стадо монстров подступало все ближе и окружало нас. ридигар активировал какие-то амулеты и начал веером расшвыривать энергетические пики, пронзая тварей десятками. Патронов у моих бойцов было больше, чем достаточно. Но не секрет, что бесконечных запасов не бывает. Врата охраняла дюжина здоровенных нагов. Таких плечистых я еще не видел. Кэт предложил их глушануть криком баньши, но я помотал головой. Это горстка орешков мне покорится и так. Чуть побольше силы в мечи, побыстрее вращение. На пол сыплются переломленные клинки и отрубленные руки, а следом и головы. Двоих последних я прикончил, вонзив мечи каждому из них в грудь. Потом резко вытернул и в прыжке всадил в буркало здоровенного жабоида, который уже по пояс вылез из врат и открыл пасть, надеясь меня проглотить. Не скучно тут у вас, разнообразно. Короткое заклинание. Клинки вспыхивают ярко белым, и я вонзаю их в вибрирующую маслянисто-черную поверхность портала. Расходящиеся круги белого пламени, несколько секунд шипения и дыма. Поверхность врата осыпалась на пол мелкими догорающими клочками. Тварей в подземелье слишком много. Даже несмотря на наши до упора прокачанные навыки, будет очень тяжело. С другой стороны зала, где спускались разведчики, тоже шел напряженный бой. Гремели выстрелы, сверкали вспышки, выли раненые звери. Похоже, они тоже не стоят на месте. Вспышки и шум приближаются к центру зала. А вот там, похоже, самое интересное. Точно по центру непомерно просторного холла концентрация тварей была максимальная. Я сразу и не понял, почему, а потом догадался. Там находились главные врата, через которые сюда попадала львиная доля всей нечисти. Немного удивило расположение портала. На потолке... Звери вываливались кучами с высоты больше пяти метров, топтали и давили друг друга, потом расползались в стороны и устремлялись нам навстречу. Я указал на основной источник угрозы Ретигеру, и мы начали прокладывать себе путь в этом направлении, оставляя позади кучи трупов и воющих подранков. Когда до места высадки чужеродного десанта оставалось шагов десять, поток внезапно прекратился, и поведение толпы монстров изменилось. Они перестали на нас нападать и начали пятиться в стороны, освобождая место под вратами. Интересно, для чего? Или для кого? Черная глянцевая поверхность портала колыхнулась, вспучилась и к полу потянулась первые щупальца толщиной чуть ли не с метра. Потом еще одно и еще — Опираясь на собранные в пучок и утолщающиеся от тяжести отростки, начало спускаться огромное покрытое слизью и черными костяными крючьями тело, похожее на невиданное огромного омара с десятком пар членистых конечностей. Тоже мне нашли чем испугать. «Ну, подумаешь, здоровяк, ну и что?» И только когда оно спустилось и повернулось к нам, я понял, в чем фишка. Толстые и не особо длинные щупальца на морде твари разошлись в стороны, и стала видна сама морда. Это больше походило на огромную голову гуманоида с крупными круглыми стрекозиными глазами. Ни один монстр в зале не двигался, все замерли в непонятном ожидании. Где-то справа сквозь толпу обездвиженных тварей почти беспрепятственно продвигались маги из управления. Голова чудовища повернулась в нашу сторону, и я физически почувствовал исходящую от него волну неописуемого ужаса. Он ощутимо забирался ледяными пальцами под кожу и стремительно двигался к мозгу. Все тело оказалось парализованным, словно не мое. Такой мощной ментальной атаки мне видеть не приходилось. Не сработала даже моя защита. «Держись, паладин, разберемся!» — смутно услышал я шепчущий голос в голове сквозь туман внушенного страха и паники. И правда, разум вскоре стал очищаться, в теле появилась чувствительность и сила. Я обернулся на друзей, такого испуга на их лицах я не видел даже в страшных снах. Ридигер тоже стоял в не совсем естественной позе, но я видел по глазам, что он сопротивляется — Указательный палец его медленно тянулся к кристаллу висящего на шее амулета. Видимо, он хотел его активировать, но ему не хватило времени, а теперь нет сил. В глазах вместо ужаса неописуемая ярость с оттенком грусти от осознания собственного бессилия. Я решил было нажать на нужный кристалл, к которому он тянулся, но вовремя очухался и просто помог дотянуться ему самому. Кристалл ярко вспыхнул зеленым светом. «Спасибо, Паша!» — пробормотал Аристарх, хватая Артум воздух и пытаясь восстановить дыхание. Он полез в карман и достал несколько таких же амулетов, которые он немедленно активировал и напялил на шеи остальных бойцов. Те тоже начали приходить в себя. «А теперь жги его, обестожив!» «Такую большую и мерзкую тварь жечь надо как следует!» Максимум силы в клинки, молитва, правильное положение коленей и локтей для большей эффективности. Мощный световой поток ударил точно в почти человеческую морду чудовища. Белые всполохи обтекали ее, распространяясь по телу, но не причиняя вреда. «Стрела!» — гаркнул я, не прекращая своего воздействия. Лиза решила на одной не останавливаться, а начала стрелять буквально очередью. Благо, ей за стрелами в колчан лезть не надо. К сожалению, стрелы тоже не возымели воздействия, просто исчезали при контакте. «Вот же тварь несусветная!» «Кэт!» — крикнул я. «Надо попробовать все. Девушка напряглась, сделала пару шагов вперед и выдала узким пучком на полную катушку. Монстры, что находились за этой тварью, падали на пол и корчились в судорогах. Гигант чуть подобрал щупальца и приподнял голову, насторожившись. В этот момент ему в глаз прилетела огненная стрела, войдя по самое оперение, а уже начинающий иссякать поток света начал поджаривать морду. Я поднапрягся, усилил поток и начал перемещать его из стороны в сторону, обжигая скукоженные щупальца и тело. Чудовище подняло голову вверх, стараясь убрать из-под воздействия обжигающих лучей, подставив в итоге шею. Воздух подземелья содрогнулся от ужасающего вопля, полного ненависти и боли. странившиеся и до этого более мелкие монстры припали на лапах к полу. Я снова начал чувствовать сковывающий страх, но защита сущности снова сработала, так что настолько сильно, как раньше, уже не пробрала. Ридигар до этого оставался сторонним наблюдателем, надеясь на мой удар, но теперь решил поддержать, и в чудище полетели светящиеся голубым энергетические пики внушительных размеров. Они пронзали горящую голову монстра и шею, попадали в тело. Наконец тварь затихла, приподнялась напоследок на десятках длинных хитиновых ног и села на пол, распластав по нему дымящиеся щупальца». Небольшая передышка, пока остальные твари не очухались, помогла мне подпитаться энергией, в том числе и освободившейся после гибели Исполина. Только долго расслабляться нельзя. Сейчас через огромные врата в потолке снова посыпятся нечисть. А может, и еще что-нибудь похоже того, что мы только что с таким трудом убили. Здоровенная туша лежала как раз под черной, едва заметно колышащейся поверхностью портала. Я успел набрать достаточной энергии, чтобы напитать мечи. Быстро зачитал молитву, запрыгнул на тушу Амара, едва не соскользнув вниз, и ткнул в сторону поверхности врат. Не успел. Клинки вошли в морду внезапно появившегося ящера, который дико взревел и рухнул всей тушей прямо на меня. Я успел уклониться, и удар по плоти пришелся вскользь, отбросив меня в сторону на несколько метров». От удара пол перехватило дыхание. Но самое хреновое, что мои мечи остались в морде нового прибывшего, который теперь развивался как раненый лопатый червяк, и оглашал подземный зал истошным ревом. Я вскочил на ноги, снял с пояса бластера, выставил заряд на максимум и несколько раз выстрелил в область груди ящера. Сначала хотел в голову, но у меня нет гарантии, что не испорчу клинки. Не стоит так рисковать, когда битва только началась. Чтобы этот нежданчик успокоился окончательно, хватило трех выстрелов. Я дернул громоверцев на себя, освобождая из костей черепа, и уже с опаской снова уставился на черную поверхность врат. Нет смысла гипнотизировать. Один хрен надо лезть, даже если все это сейчас повторится. Второй раз прыгать на спину чудище не стал, а забежал на его тело по хвосту и предпринял вторую попытку — В этот раз попытались вывалиться твари поменьше, но клинки коснулись поверхности портала. Она загорелась, все как положено. На полупали фрагменты монстров, успевшие пересечь черту. «Наших бьет!» — внезапно крикнула Ристарх фразу, которая в моем детстве считалась гораздо эффективнее повестки в военкомат. За своих вставали все. Я побежала вслед за ним, ребята тоже. Группу боевых магов из разведуправления окружили десятка два здоровенных нагов. С одной стороны, приближался мощный крабозавр, уже готовый открыть пасть и выдохнуть в них потоком тьмы. Лиза остановилась и начала обстреливать нагов, чтобы снять с них защиту, которую маги никак не могли пробить. Наверное, силы подвели. Никто не рассчитывал на такое скопление нечисти в подземном бастионе. С другой стороны, а почему нет? Ведь в замке у князя было все то же самое. «Лиза, в краба стреляй!» — крикнул я и побежал к многоногой хитеновой махине, чтобы запрыгнуть на спину. Щит монстра сломался с первой же стрелы, а еще и через секунду я был на спине и начал приближаться к шее. Я даже не стал использовать свой когда-то излюбленный прием с отсечением головы, разведением двух клинков. Просто отрубил одним ударом. Оставшихся нагов мы раскидали, как котят». Ридигар бросил командиру дружественного отряда какую-то вещицу. Коротко бросив, «Разберешься». Скорее всего, энергетический артефакт. Объединив усилия, мы начали расчищать себе проход к последнему оставшемуся порталу в дальнем углу. По крайней мере, Аристарх убедил, что он последний. Надеюсь, что он не ошибается. Хотя я тоже не заметил других источников пополнения поголовья нечисти. По пути к вратам я обезглавил еще одного крабозавра. Порубили и расстреляли взвод нагов, стаю волков и несколько ящеров, как тот, что свалился на меня буквально с неба. Пока бойцы продолжали сдерживать огнем вылезающих из врат монстров, я приступил к их ликвидации. В этот раз все прошло как по маслу, без сюрпризов. Совместно с разведчиками добили все, что находилось в холле. Теперь можно идти в само тайное поселение». Казалось бы, зайти, уничтожить и уйти. Но я слишком хорошо изучил карты подземного логова, чтобы расслабиться. На самом деле, все только начинается. Пользуясь моментом, я жадно втягивал потоки силы из воздуха, набивая свою внутреннюю батарейку до упора. Еще неплохо было бы пожрать, но даже в голову не пришло взять с собой хотя бы пару энергетических батончиков. «Значит, потом наемся за пятерых». В в вертолете есть достойные такого дела припасы. Из вентиляции по углам холла на пол грохнулись решетки. Это вышли из засады два наших заградительных отряда. Теперь они будут здесь прикрывать наши тылы, в случае чего. Заодно они доставили на место двух архитекторов, мастеров танцующих кирпичей. ридигор тоже неплохо справляется, но это конкретные профессионалы, с одним из которых я уже знаком по операции в замке. «Арьергард держался немного поодаль. Мы вместе с разведчиками подошли к мощной двустворчатой раздвижной двери. Судя по всему, она вытесана из камня, по крайней мере, очень похожа, если это не вариант внешней отделки». Ристарах внимательно осмотрел створки, сканируя запирательные и удерживающие механизмы. «Бастион» выглядел абсолютно неприступным. «Аристар Христофорович, позволите?» — взял слово лосоватый мужичок, про которого я уже упоминал. Подойдя к массивной двери, он достал из кармана какую-то странную вещицу и стал водить ей по стыкам и углам, словно рассматривает все через лупу. Потом стал постукивать маленьким молоточком, издающим нежный серебряный звон. Я напрягся в ожидании, что вход откроется сам, и на нас внезапно нападут. Но враг выжидал, не пытаясь контратаковать. Ковыряние со входом затягивалось и начинало раздражать. Я уже хотел предложить попробовать пробить дверь ногой или расстрелять из бластера. Энергетическая волна Ридигера тоже в кучу сгодилась бы. Не поддается хитрости, значит, расшатаем физически. Стоило мне открыть рот, чтобы предложить свою помощь, как у Лысого, наконец получилось. С тихим каменным скрежетом створки поползли в разные стороны, освобождая проход. В следующее мгновение мы архитектора потеряли. Причем все были готовы, что на нас может кто-то напасть. Дверной проем держали под прицелом стволов и заготовленных магических атак, которые в итоге полетели в голову чудовища, но только после того, как открыватель сложных дверей был перекушен пополам. Огромная голова выскочила из темноты так стремительно, что Лысый даже вякнуть не успел — Теперь его пятая точка и то, что ниже, упали на пол посреди прохода. Первая потеря и такая нелепая. Только что уничтожили сотни монстров и получили несколько поверхностных ран и один максимум. Погубившим архитектором-монстром оказалась гигантская черная кобра. Ей достаточно прилетело по башке. Она, конечно, успела резко отпрянуть, но это уже не спасло длинное тело около метра толщиной еще продолжало сокращаться и подергиваться а раскрученная голова лежала неподвижно из пасти вывалилась верхняя часть архитектора да как так то схватился за голову ридигер глядя на останки ученого что ж теперь потом похороним идемте дальше ты здесь обратился я к сущности сейчас твоя помощь нужна как никогда «Ты защищен. Действуй!» — прошелестел голос. «Ладно, действовать — это мое. Займемся делом, Аристар Христофорович», — бодро бросил я и пошел первым в проход, не обращая внимания на подыхающую змею. За каменной дверью находился последний большой зал, а дальше шла разветвленная сеть коридоров и помещений, расположенных в три яруса — Основной принцип расположения напоминал таковые в обычном замке или дворце с небольшими отличиями. Как я запомнил схему, на верхнем уровне находятся служебные кабинеты, конференц-зал, гостевые апартаменты. Этажом ниже — покой и кабинеты самого князя и апартаменты для приближенных. Нижний — хозяйственные и служебные помещения, кухни, мастерские, лаборатории, комнаты для проживания и отдыха персонала. И «Это все нам нужно будет прочесать». Основная ставка была на личный покои князя Преображенского. Если уж прятаться и обороняться, то он будет делать это именно там. Но не обязан, конечно. Перед тем, как идти дальше, мы разделились на группу по несколько человек. Со мной пойдут Андрей и Лиза, с Ридигером, Антон и Кэт. Разведчики поделились на две группы по четыре человека. В одну из них включили второго архитектора, которого было велено беречь теперь как зенит суока. Группа, нашедшая или заподозрившая, что князь именно здесь, немедленно сообщает координаты, и все собираются на битву с одним общим врагом. «Итак, царская охота началась». Только первая часть внутреннего плана накрылась медным тазом. Не успели мы разделиться на группы, как на нас обрушилась массированная атака темных магов.